Глава двадцать девятая. От счастья, что король поверил мне, а не своим подчинённым, кружится голова. Я иду рядом с этим восхитительным мужчиной, стараясь попасть в ногу и млею от радости. «Отведите госпожу в купальне», — приказывает он, и ко мне тут же подлетают уже знакомые служанки. «Я не капризничаю, не ломаюсь». Чувствую себя обваленной в грязи и покусанной насекомыми. Горячая ванна сейчас будет кстати. Может, как в первый день король заглянет? Мечтательно закрываю глаза. Опускаюсь в горячую воду и отдаюсь во власть сильным рукам прислуги. Оказывается, какое это удовольствие, когда тобой занимаются. Если закрыть глаза, то покажется, что ты сейчас в дорогом спа-салоне. Чистая, ароматная, в новом бледно-зелёном платье, которое очень идёт к моим глазам и волосам, я кручусь возле зеркала. Ай! Как здорово, что трудный и тревожный день заканчивается на позитивной ноте. рана радовалась. Угу. В королевском дворце везде враги. Не успеваю я переступить порог купальни, как на голову набрасывают мешок и куда-то волокут. Нет, что за методы такие, чуть что грязную тряпку на голову. Сволочи, гады, отпустите немедленно! Дрыгаю ногами я, норовя ударить противника. И на всякий случай предупреждаю. Меня ждет его величество. Только что прибегал гонец. Его величество занят государственными делами. Рокочет знакомый баритон. Дилон мерзавец. Что ему от меня надо? А ну поставьте меня на землю, я все расскажу его величеству. Только посмей. Помнишь, девчонка находится у нас в руках. Что вам от меня надо? Но Дилон не отвечает. Меня куда-то несут, потом ставят на ноги и дергивают с головы мешок. Я встряхиваю волосами, залепившими глаза, и вижу королеву, возлежащую на подушках. Она по-прежнему бледна. Щеки провалились, бескровные губы презрительно кривятся. Но черные глаза смотрят так же пристально и зло. «Иди сюда!» — приказывает она. Я делаю несколько шагов к ложу и останавливаюсь. Ваше Величество, меня ждет для разговора король. Говори, что хочет от тебя Аннери. Я не управляю желаниями его величества. Если он приказывает мне прийти, я иду. Расскажи, как ты выбралась из тюрьмы. Король провел справедливое дознание. И что он выяснил? Что не я отравила арестанта. Дилон и королева переглядываются. Я улавливаю тревогу на их лицах. Неужели это они? Но зачем? Глупо так себя выдавать. Хотя, это я считаю, что глупо. А на самом деле никто из окружающих не подозревает о нашей общей тайне. Естественно, король не может даже подумать, что нападение на меня в лесу и спонтанная подстава – дело рук его жены. Рассказывай все, иначе... Дверь открывается, и в комнату вбегает Бри. На ней надето аккуратное платье. Волосы причесаны и заплетены в косички. Кажется, за девочкой хорошо присматривают. «Лиана!» Она бросается ко мне, но Дилон перехватывает ее за талию и удерживает на месте. «Пусти!» Бри неожиданно резко наклоняется и впивается острыми зубами в руку красавчика. «Ах ты, маленькая ведьма!» вскрикивает он И отпускает девочку. Она несется ко мне, прячется за юбками. А потом высовывается и показывает язык. Не трогайте ее, прошу я. Давайте не вмешивать ребенка в наши дела. поэтому мелкому дьяволу петля плачет. Ну-ну, зачем вы так? Подпускаю в голос немного слезы, чтобы пожалели. Хотя хочется вмазать хорошенько по красивым лицам, до такой степени бесит. «Поторопитесь, и его величество будет меня разыскивать». «Брия отрывают от меня и выносят из комнаты». «Она отчаянно вопит ругается, как последний сапожник». «Наконец, ее крики стихают». «Что случилось в тюрьме?» «Я рассказываю. В конце концов, там было много людей. Кто-нибудь все равно доложит». «Умалчиваю только о найденном мешочке». «Пусть не Манри разбирается сам». Королева слушает, закрыв глаза ладонью и тяжело дышит. Я пытаюсь понять, что за недуг одолевает Даллу, но совершенно не догадываюсь. Раздается стук в дверь, и служанка вносит тазик для умывания. От воды исходит приятный запах розового масла. Королева вдруг еще больше бледнеет, черные глаза округляются... Она закрывает рот ладонью и бежит за ширму, откуда раздаются характерные звуки. «Убирайся!» — кричит на служанку Пита и чуть ли не насильно выталкивает перепуганную девушку в коридор. «Уведите ведьму! Немедленно!» и «Я и сама уйду, не прощаясь!» Ворчу я и начинаю пятиться к двери. «Шевелись!» — торопит меня Дилон, сразу захлопывает дверь, как только я оказываюсь в коридоре. И как это понимать? Я смотрю на створки, еще угрожающе покачивающиеся, на служанок, выстроившихся у стены, и пожимаю плечами. Меня провожают к выходу из покоев королевы и оставляют одну на крыльце. Конечно, это очень мило с их стороны, но, черт возьми, куда мне нужно идти? Совершенно не представляю, да еще и в темноте. А вот поведение королевы заставляет задуматься. Почему её тошнит? Отравилась? Но тогда зачем скрывать своё состояние от лекарей и короля? Заболела ротовирусом? Но разве были в древние времена вирусы? Что-то не припомню. А вдруг она беременная? Приходит в голову мысль, и я настораживаюсь. Но от кого? Королева так боялась консумации, что подложила вместо себя меня. Нет, дело наверняка не в этом. Я отмахиваюсь от безумной идеи и с тоской смотрю на небо. Ночь раскинула покрывало с миллиардами звезд. Щербатая луна подмигивает сверху. Ищу глазами знакомые созвездия, но, увы, ничего не вижу. Сразу приходит в голову первая версия моего попаданства. Если бы я оказалась в параллельном мире, небо было бы похоже на земное. Сердце сжимается от тоски, а на глаза наворачиваются слезы. Как там, мои родные? Все ли у них хорошо? Мимо крыльца марширует отряд караульных. Я бросаюсь под ноги к командиру. Он мгновенно группируется и выставляет перед собой копье. «А ну стой, кто такая?» «Я иду на прием к его величеству, но заблудилась. Не могли бы вы проводить меня?» «Что?» Командир окидывает меня взглядом. «Зачем нужна его величеству такая замарашка?» «Я только что искупален!» «Возмущаюсь я!» «Выкиньте ее за ворота!» «Меня подхватывают за локти и тащат по двору!» «Ну что за люди?» По хорошему никто не понимает. «Ваше величество! Спасите!» Во всю глотку ору я. «Помогите!» «Заткнись!» Мне отвешивают тумаков. Но заткнуть Наташу скорость сложно. «Ваше величество! Убивают!» «Ну, чего раскричалась?» Над головой появляется кот. «Отпустите приказ его величества!» стражники тут же ставят меня на ноги и отходят на шаг. «Проводите гостю в покое короля!» Важно приказывает кот. «Но мы делаем поворот за поворотом, пересекаем еще несколько дворов». прежде чем попадаем в нужное место. Дворец у вас огромный! А то! Государство богатое! Каждое поколение королей делало новые пристройки. Вот и разрослось на радость потомкам. Лабиринт настоящий, а не дворец! Не ворчи! «Мы уже пришли!» В кабинете правителя накрыт богатый стол. Запах яств щекочет ноздри и вызывает спазмы в желудке. Я сглатываю слюну и, не отрываясь, смотрю на еду. «Садись, Лиана, ты наверняка голодна!» Приглашает король. «Ты меня угощала в таверне!» А я предлагаю тебе отведать королевской кухни. Болтон? Да, я целый день не ела. Ай-яй-яй, Ваше Величество, качаю головой. Даже арестантов нужно кормить. Верный управляющий наливает мне бокал вина и кладет на тарелку куриную ножку. Я залпом проглатываю напиток и вгрызаюсь зубами в аппетитное бедрышко. «Не торопись, я не отберу у тебя еду». Король кладет ладонь мне на руку. Ах! Я вздрагиваю. В голове немного шумит от выпитого вина. Внутри становится тепло, и жар медленно поднимается к лицу. Анари внимательно смотрит на меня, словно изучает. Чувствую, как начинают пылать щеки, а следом и уши. Кажется, что волосы поднимаются от корней. Настолько мощный электрический разряд пробегает между нами. И я не тороплюсь. Ах! Неожиданно хихикаю. Почему-то на душе легко и весело. Болтон обеспокоенно косится карим глазом, потом смотрит на дверь. Позвать охрану хочет, наверное. Веселюсь я, а изо рта вырывается смешок. «Где ты была?» почему мои слуги не могли тебя разыскать меня позвала к себе королева дала зачем не знаю пожимаю плечами и кладу в рот кусочек хлеба М -м -м, как вкусно не отвлекайся она не успела сказать ей стало плохо и ваше величество вы такой